Глава восьмая. Вроде все хорошо, но на самом деле плохо. Я продолжал крутить ручку звонка, лихорадочно соображая, что случилось с Генрихом. Тоже забрали, но лавка не опечатана, просто дверь закрыта и надпись «Прошу звонить», значит, кто-то есть внутри. И правда, дверь отворилась, и я увидел Прохора, аптекарского помощника. ваш благородие, господина магистра и Елизавета Павловна нет». Господин магистр уехал, и его два часа не было. Потом Елизавета Павловна послала меня к вам. Ваш братец сказал, что вы вернулись, но выйти не можете, так как находитесь у матушки. Я вернулся в аптеку, сказал, что вы с братцем в вашем дома. А тут Елизавета Павловна собралась, вышла на улицу, остановила извозчик и уехала, наказав мне следить за аптекой, а дверь закрыть и чужим не открывать. А что ж ты не открыл? Только я вас знаю, увидел в зеркальце. Тут у нас хитрое зеркальце на стене закреплено. Видно, кто пришел. Куда же уехала Елизавета Павловна? В полицию, искать господина магистра. Давно уехала? Где-то час назад. Вот ведь времечко, позвонить бы сейчас по мобильнику. Мне, кроме того, что Генриха и Лизу надо найти, остановить от каких-либо действий, еще и деду надо проинформировать. А о чем информировать-то? Что ничего с Генрихом не ясно? Срочно надо ехать опять в следственное отделение. о что, Прохор, возьми чемодан и спрячь пока» а я поехал в следственное отделение. «Да, постой, не разменяешь ли сотенную?» Прохор ушел и вернулся с тремя бумажками и горстью мелочи. «Нет, ваш благородие, в кассе только 12 рублей 53 копейки. Хорошо, бери сотенную в залог и давай все мне». Я распихал мелочь по карманам и пошел ловить извозчика. Довольно быстро подрядился за четвертак, благо ехать недалеко, и в центр, посмотрел на монетки был рубль полтинник и три четвертака с профилем императора похожим на рубль сто лет ленину только серебряные четыре двух гривенных два пяти алтененных три гривенника тоже все серебряные но потоньше с двуглавым орлом и несколько медных монеток от копейки до пятака с орлом бумажки пять рублей синие три рубля зеленые коричневый, желтый рубль цветовая гамма в целом соответствовала советским деньгам но бумажки были в три раза больше пока я рассмотрел монетки доехали Вошел в присутствие, спросил, нет ли тут господина фон Циммера. Дежурный ответил, что да, был какой-то немчик, шумел много, хотели его забрать, так выяснилось, что он дворянин и георгиевский кавалер, и забирать не стали. Он все кричал, что до полицмейстера дойдет, ну и уехал. Тут сейчас назад его какая-то барыня искала, но я ей тоже сказал, что он, наверное, на Пушкинском бульваре, напротив Богословского переулка, там резиденция оберполицмейстера. Так, поехали на Пушкинский. Подъехав к дому, я увидел запертые ворота и дворника. Не вильно никого принимать, господин оберполицмейстер в Аглицком клубе. Упиваясь своей властью, ответствовал дворник. Ну вот, теперь на Тверскую и у ворот клуба, это там, где теперь музей революции, увидел стоящий Генриха с Лизой, дожидающихся выхода главного полицая. В клубах естественно, не пустили. У меня отлегло от сердца. «Вдруг бы генрих упекли, да еще по приказу обер полицмейстера Тут уж никакого моего нахальства не хватит. Все-таки наивные люди здесь живут, уповают на справедливость начальства, верят всему, что сказано с сопломбом. Может замутить финансовую пирамиду с Леней Голубковым и вовремя сбежать в Америку?» «Генрих, почему ты не уехал домой, раз Лиза сказала, что нас отпустили?» «Меня оскорбили в участке, меня дворянина хотели отправить за решетку, якобы за оскорбление полиции». «Генрих, поехали домой, ты устал и можешь натворить глупостей. Мы еще им отомстим, и они за честь будут считать знакомство с нами, и мы будем решать, принимать их у себя или нет. Месть — это блюдо, которое должно подаваться холодным, а ты сейчас разгорячен, возбужден и в таком состоянии опасен сам для себя». Тут подвернулся извозчик, и мы поехали на полянку. Выгрузив супругов и строго наказав Лизе налить Генриху, да и себе, чего покрепче накормить и уложить отдыхать, я поехал к деду. Надо успокоить старика, а то мало ли какие слухи до него дойдут. Приехав к деду, застал его не отдыхающим после обеда, а в кабинете с докладывающим ему управляющим. Дед спросил, обедал ли я сегодня, услышав, что нет, вызвал слугу, велел накормить меня, как дорогого гостя, в столовой. После разговора с управляющим дед сам ко мне придет. Обед был простой, русской кухни, но очень достойный. От предложенного графинчика я отказался, не берет меня здесь водка, она только на Сашку действует. Он, кстати, затаился, переживает, наверное, знать о себе не дает. После сытных щей с кислой капустой, говяжьих битков с пирожками, я почувствовал полное насыщение и попросил чаю. Только принесли самоварчик, появился дед. Вот это ты хорошо придумал, и я попью чаю с тобой. Давай рассказывай о своих приключениях. Кое-что о том, как ты осадил полицейскую чинушу и вытащил Ивана, я уже знаю. И о речи на крыльце управы знаю, завтра в газетах будет. А дальше-то что? Дальше я Генриха поехал искать. Он ведь, как я к тебе поехал, сразу в полицию бросился. Но там его чуть не посадили. Хорошо, что, когда он волнуется, то плохо говорит по-русски. Там никто не понял, что это к царьградскому делу относится. Мол, немец бузит, ругается, давая его за решетку, чтобы не шумел. Ну и нападали немного. А он ведь свой солдатский георгиевский крестик нацепил, стал кричать, что он дворянин, и бить его нельзя. Но его вроде отпустили, он поехал жаловаться к полицмейстеру. А когда он уехал, в это время я и журналисты подкатили. Ивана освободили, мы поехали домой. Когда домой приехали, то помощник генрих из аптеки пришел и узнал, что все в порядке. Но ко мне его не пустили, я как раз с Иваном и маман ругался. Елизавета поехала разыскивать Генриха, думая, что его забрали. Тут я появился в аптеке поехал за циммерами, пока Генриху полицмейстер чего не начудил. В общем, я их нашел у английского клуба, где прохлаждался полицмейстер. Забрал и вернул на полянку, а потом поехал к тебе сообщить, что все в порядке. О чем что ругался с Иваном и матерью? Иван не хотел отдавать две тысячи рублей, из которых половина причиталась Генриху за работу по получению красителя. Он помощника нанимал и на реактивы потратился, да и сам здоровьем рисковал. Краска-то сама не ядовитая, а вот промежуточные продукты ядовитые. Дышать ими нельзя и брать голыми руками тоже. Так что деньги свои он честно заработал. А мать сказала, что знать не знает про Генриха, семья сейчас живет плохо, поэтому делиться она ни с кем не будет и потребовала немедленно отдать все деньги ей. Иван принес мне две тысячи, но тут же пожаловался матери. Я ответил, что если нужны деньги, пусть возьмет у Ивана. Он на нашем крашенном шелке около пяти тысяч прибыли поимел. Да еще остаток шелка тысячи на полторы в лавке. Полиция все вернула. И вообще, давать мне пятачок на свечку в церкви за выздоровление, а самой тратить десятки и сотню рублей на обновы, это как-то нехорошо. Я и в глаза не стал пенять, просто посоветовал быть более экономной и не давать Ивану играть в карты, а то они пойдут по миру. В итоге маман сказала, что если я не отдам ей деньги мне не мчура дороже матери, то лучше мне идти к нему. Я собрал чемоданчик и пошел к Генриху. Дверь мне открыл его помощник, я оставил у него чемоданчик, остальное я тебе уже рассказал. «Да, нехорошо с матерью получилось, ну да бог тебе, судья. Ты там что-то про выздоровление сказал? Так ты болел?» «Да, братец отвесил мне за трещину, я упал и ударился косяк. Полдня пролежал без сознания, потом месяц восстанавливался. За это время я потерял место помощника поверенного, в чем мне тоже попенялись сказали, что сижу, мол, на шее. Лиза меня выходила, и Генрих все время заходил. Вот они по очереди дежурили, кормили меня с ложечки. А маман только три раза и появилась». Мол, Лиза все правильно делает, справляется, вот и хорошо. Иван тоже хорош. Первые сутки все молился, думал, что я помру и его упекут, обещал любых докторов и санаторий оплатить. А в результате последние полмесяца я его вообще не видел. И Генрих с Лизой расплачивались с доктором сами. Вот как! Оказывается, тогда понятно, почему ты ушел из дома. Странно только, что ты после всего этого помогал Ивану продать залежалый товар. Как же, дед, хоть плохоньки ну ведь брат. Меня только последнее возмутило, когда вместо того, чтобы поблагодарить за то, что я его из тюрьмы буквально вытащил, он орать на меня стал. «И куда ж ты теперь? Что делать будешь?» «Да к Генриху попрошусь на квартиру, небось не откажет. А что делать, я тебе уже рассказал, и мы вроде договорились. Для начала обучим твоих людей обращаться с краской, только скажи, когда и где. Будем экспериментировать с другими красителями, если получится, то сразу к тебе». Попробуем найти подходы к синтезу лекарств, надо познакомиться с химиками и врачами. Вот такие ближайшие планы. Да, я все понял. Буду готовить новую красильню, дам мастеров хороших. Думаю, через неделю скажу, когда и куда приехать. Деньги 12 тысяч уже на твоем счету в купеческом банке. Привилегию с твоим именем я отдал на рассмотрение, зарегистрировали вчерашним числом. В департаменте сказали, что заявка грамотно составлена, вопросов не будет, и через полгода привилегия будет готова. Можно было быстрее, но подписывать будут в Петербурге. А туда таких бумаг пакет на подпись готовят. Даже за деньги никто с одной привилегии не поедет. Это только привлечет ненужное внимание. Потом мы чаевничали с дедом, ели вкуснющее варенье из крупного золотистого крыжовника с кусочком грецкого ореха внутри. Дед назвал его царским. Тут я вспомнил про бренд «Царьградский» предложил деду заменить на русский «пурпур». Мол, надо воспитывать у потребителя любовь к отечеству, а не низкопоклонству перед иностранщиной. И вопросов с контрабандой не будет. Русский товар значит лучший. Поскольку для практически всех красителей, с которыми мы сейчас начнем работать, есть немецкие прототипы, немцы уже здорово продвинулись с анилиновыми красителями, то будем создавать русские аналоги, не уступающие импорту и существенно более дешевые. Пусть они будут под зонтичным брендом русский с прибавлением фабрики Степанова. То есть... «Русский пурпур фабрики Степанова», «Русский индиго фабрики Степанова» и так далее. «Это, Сашка, ты хорошо придумал, сразу видно купец», — одобрил дед. Знал бы дед, что, повертевшись 20 лет на русской фармацевтической фирме, бывший подполковник много чего набрался не только в программном скрининге новых молекул, но и в маркетинге. Фирма была одна из немногих, что имела свой «РНД» то есть отдел научных разработок, создав как-то препарат, превосходящий зарубежный оригинальный. Но на беду этот зарубежный препарат лоббировали на самом верху, и фирма погрязла в бесконечных придирках к клиническим испытаниям, хотя все было сделано по международным стандартам. Андрей Андреевич сам рассчитывал мощность выборки необходимую статистику при слепых исследованиях и был уверен в надежности отечественного препарата. Но Минздрав продолжал закупать за рубежом дорогущий аналог. Патент там был ни при чем, технологи обошли патент, изменив структуру молекулы без потери эффективности и даже с большей безопасностью для пациентов. А потом дорогой зарубежный препарат стали фасовать в России, и он стал как бы своим, и ограничений на импорт его уже не касались. Вот так уже под вечер наш герой отправился к цимерам Лиза ждала его возвращения. «Саша, Прохор передал мне твой чемодан и 100-рублевку. Что случилось? Почему ты не поехал домой?» Лиза, я ушел из дома, и я подробно рассказал тете о случившемся. Да, с Иваном я подозревала, что так кончится, но, матушка, неужели она так и сказала? Лиза, я передаю тебе все слово в слово и ничего не утаиваю. Хорошо, давай ложись спать, утро вечера мудренее, завтра поговорим. Может быть, матушка погорячилась и завтра пришлет за тобой или сама приедет. Если бы это было так, она уже дала бы знать. Мне постелили в кабинете на широком кожаном диване. Вроде такие называются оттаманки. Если снять подушки, то почти двуспальный. Над диваном был ковер с турецким оружием в серебре, пистолеты с зателевой насечкой, ятаганы с костяными рукоятками и дамасским синеватым клинком в узорах кованой стали. Здорово. Но вот если ночью такая штука на голову упадет, может, тогда обратно забросить? Но я как-то здесь прижился, проникся духом эпохи, а там опять хрущоба и ковидла Нет, не хочу обратно. Лучше я этот мир изменю к лучшему. Может, и мой изменится. Тут я ощутил, что Шурка не спит, ему плохо. и Шурка, что с тобой? Тебе плохо?» Я понял, что он беззвучно плачет, как маленький обиженный ребенок. Все же он совсем еще мальчик, мне стало его жалко до да, слез. Вот не хватало еще мне заплакать. «Шеф, спасибо за все, и за сочувствие тоже, но я чувствую, что я здесь лишний». «Что ты, мой хороший, все будет здорово, мы с тобой еще увидим небо в алмазах». «Нет, я никому не нужен, как же так, мама?» Я понял, что он переживает предательство близких, случившееся, может, первый раз в жизни. Ну как же, Лиза в тебе души не чает, Генриха любит, и я. Дед опять же сменил гнев на милость. Деду понравился не я, а ты, твоя смелость, и моя. Я решил уйти. Как же так, я не могу без тебя, ты мне нужен. Все мои навыки останутся с вами, шеф, я уже проверил. Отключился, но немецкие вы не перестали понимать. Значит, и все остальные мои знания, хоть и немногие, сохранятся. Постой, Шурк, не уходи. Что ты, мой маленький, я уже свыкся с тобой, с нашими разговорами, ты мне как сын, я ведь там в будущем был уже стариком, как раз никому не нужным и больным. Со мной, может, впервые за последние десять лет так много разговаривал близкий мне человек, мое второе я, так что свыкся с тобой, не уходи, пожалуйста, прошу тебя. Нет, шеф, я уже решил. Но ты вернешься? Не знаю, я не пробовал вернуться издалека, но, может, это и возможно. Знаю, что в ближайшее время мне надо побыть одному, не меньше года или двух. Прощай. И я понял? что остался один».